Работа. Да чего же ко времени доставил он машинку? Надежда Сергеевна, увидев сына, входящего в калитку с тяжёлой ношей, кинулась навстречу, зацеловала и тут же, почти как бабушка, испуганно спросила: "Неужели сам донёс?" "А Димка хоть и устал", хмыкнул с пренебрежением. "А почему и не хмыкнуть? Доказал да же. Вот она, машинка. На двух трамваях ехал с пересадкой. Дюмка и сейчас нёс двумя тяжёлого груза, сам внёс в дом, поставил у порога на пол. Новенький столик с тонкими коричневыми ножками, примостившийся у окна, Дюмка сначала не заметил. Днём его не было, как не было и стула перед ним. Кпрочем, какой же это стул. Окнавенный стул и сравнить невозможно с этим почти царским троном. Сложил троном широкий пень с великолепными лапами, получившимися из коротко отпиленных могучих корней. И спинка была на троне, тоже деревянная, выгнутая. Пень, конечно, Димка заметил, округлил изумлённые глаза, подбежал и уселся на него. Да чего же удобно. Весь вечер сидел бы, не слезал. Ну и дядя Володя, фантазёр. Обожди, ещё торшер принесу, берёзовый. Будет у нашей мамы лесное рабочее место. Киттершер был удивительный, искривой, из словно извивающаяся берёзка, а вместо ветка листьев зелёный цвета стябажур. Мама всему радовалась, и новому рабочему месту, и сыну, такому самостоятельному и сильному, что машинку смог принести. И особенно тому, что сиги уже минуту может сесть за машинку и напечатать законченную статью. Потом за ужином все удивлялись, почему-то забыли про телевизор. Совсем не включали. А когда включать и зачем? И без телевизора было интересно. "Антенна на крышу у вас особенная", вспомнил Димка. Знакомый любитель помог собрать, сказал Сомов. Пусть у неё несколько раз картинки других телецентров появлялись: Таллин, Рига, даже Лондон однажды. Зависит от особенного состояния верхних слоёв атмосферы. Конечно же, Димка загорелся увидеть Лондон или хотя бы Ригу. Но состояние атмосферы, видимо, было нормальное, и, кроме знакомого лица диктора, объявлявшего о вечерних передачах, на экране ничего интересного не показывалось. Во По второй программе объясняли, как надо правильно переходить улицу. "Дима, выключи, пожалуйста", попросила Надежда Сергеевна, и когда Димка без всякой жалости вырубил телек, она, задумчивость проговорила, обратившись к сыну: В конце недели я должна сдать очерк об одном опытном человеке. Не глуп, работает в конструкторском отделе, на хорошем щиту. Но решительно недоволен жизнью её. Считает, что занимается не тем, чем должен. А чем должен, и сам не знает. По человеку за 30. И вот маяться бедняга, хандрит, в бутылке утешения ищет. Володя, а вот как ты? Тебя сомнения не одолевают? Своей работой доволен? Счастлив? Сомов не сразу ответил. Поддержал за хвостик ягоду клубники, положил снова в тарелку. Нимка притих. Что скажет? Наденька, это я не как журналисту тебе говорю, а как человеку, другу. Вот отними у меня работу, которую руками этими делаю. Сомов приподнял свои большие, крепкие руки. Конечно, и голова при этой работе совсем не лишняя. Но вот отними эту работу, и не знаю, смогу жить или нет. Я понятно ответил. Вполне, кивнула Надежда Сергеевна. И никаких сомнений, честно скажу, меня не одолевают. Может, это плохо, а? А если не пошла работа, не получается. Ну, я не про это, сказал Солов. Тут и ночью так донёс нёж. Всё голову изломаешь. Я говорю про сомнения, какое того из конструкторского отдела. Спасибо, улыбнулась Надежда Сергеевна. Это мне как раз и нужно для отчёта. Подтверждение такого цельного, уверенного в себе человека, который видит в своей работе и смысл, и радость. Всё правильно, как всегда спокойно сказал Сомов. Работа моя жизнь. Ну и требует многого. Пришлось уже потом, когда работал, и вечерней техникум закончить. Да и сейчас без книжки не обойдёшься. Всё вперёд движется. Чуть задевался и отстал. А как отставать? Никак невозможно. Тут ещё в писатели меня зачислили. Тебя в писатели? удивилась Надежда Сергеевна. Что-то новое в твоей биографии. Вызвали весной в дирекцию, а там работник издательства Леонид Васильевич, наш директор, говорит: "Книгу издательства готовят о рабочем классе. Нужна статья о наставниках. Вот посоветовал товарищ редактор тебя привлечь. Рассказать тебе есть о чём". Опыт наставничества солидный. Давай, говорит, гнадишь в писателе выбьется. И согласился, живо спросила Надежда Сергеевна. Уговорили? Разговор весной был. Значит, уже написал? Полторы недели по вечерам сидел, два выходных убил. Закончил. Целую тетрадку исписал. Да толку-то? Перечитал, уши покраснели. Хотел сразу порвать, но испугался. Что редактор расскажу, и директор может поинтересоваться. А он их вправду спросил недавно. Махнул ей рукой, отнёс свою писанину, посчитает. Не годится сам порвёт. И когда же отнёс? Да спустя скоро, с тех пор не встречал его, и он меня не вызывал. Надежда Сергеевна всё с большим любопытством смотрела на Сомова. Милый мой писатель, она ласково улыбнулась. Хит ты не смейся, какой я писатель? Я рабочий, слесарь. Куда-то вот люблю. Это моё дело, кровное. В разговорах Димка слушал за тай вдыхание и понял главное. Саму военная работа слесаря очень по душе. Димку это радовало, ведь и ему самому работа дяди Володи нравилась, внушала уважение. Дядя Володя, а помните, в столовой вы сказали, что на пеньник всем лет уроки взяли. Вот тогда не поверили. Тут поверил. Ага, хотя мне сейчас вот сколько, а я не умел. Да и я не умел, а вот пришлось. И скупо улыбаясь с далёким воспоминанием, Сумов объяснил: "Месорубку пришлось чинить. Мать на работу спешила и оставила привинченной. А мне, видишь, какой хозяйственный, порядок сходилось навести. Стал барашек на ручке откручивать, а он никак Надо бы щипцами, было отца инструмент, тоже в слесарям работал. А я молоток взял. Тучу по барашку, да, видно, в другую сторону, против хрезьбы. Не знал же, 7 лет. Ударил по крепче, он отскочил. Винт обломился. Мать у нас строгая была, чуть что ремень в руке, и отец не похвалит. Что делать? Дядя Володя хитровато прищурился на Димушку. Как бы стал обломок винта доставать? хипцами. А тому хватить почти нечего. Тогда не знаю, признался Димка. Вот и я сижу, чуть не плачу. Это сейчас пошёл в магазин, достал кошелёк. Любую выбирай, хоть ручную, хоть электрическую. А тогда мясорубок не было, война только кончилась. Голод навитал. Всталь ведь на танке шла, на орудие, снаряды. В общем, мясорубки ни за какие деньги не купишь. И какие тогда деньги. Отец с одной ногой вернулся, уже не тот работник. В артели крипал. Ещё двое ребят, те постарше, в школу ходили. Стою над сломанной месоробкой, чуть не плачу, но креплюсь, упрямый был. И вспомнил, как отец ржавые болты в керосине отмачивал. Керосин тоже дефицит. Да много ли на мою работу надо? Макнул в лампоски керосиновую молчинку и стал обломок винта смазовывать. Не знаю, помоглу или нет. Но удалось всё же охватить пинцетом, а потом и стронул с места, отвернул. А дальше? Знаю, сказал Димка, радуясь, что догадался. Другой винт надо. Всё правильно. Подобрал подходящий болт, шайбу. Но да только ручка-то всё равно не держится. Болт длинный. Вот и взял тогда первый раз в жизни напильник. Для дела взял, не просто для блавства. Долго тогда трудился. И отпирили? спросил Димка. Всё как положено сделать. Отец за смекалку похвалил. Долго ещё той мясоробкой пользовались. Доставая в тарелке ягоду, Димка вроде бы случайно прижался к плечу Владимира Ивановича. Прижался, да так и замер. И было ему хорошо, надёжно, не отстраняясь. Дядя Володя придвинул тарелку с ягодами поближе к нему. "Володя", прервала тишину Надежда Сергеевна. Интересно рассказываешь. Просто и в то же время всё ясно представляешь. Скажи, а черновика у тебя не осталось? Какого черновика? В статьи, что отдал директору. Нет, Надюша, выбросил. Жалко.